Королева не п р и м и н у л о также объявить всем родственникам и сторонникам своим, что возвращением в Англию со столь многочисленными друзьями она была обязана Мортимеру, очень высоко оценила услуги, оказанные ей вышеупомянутым лордом, и повелела во всем следовать его советам. Впрочем, моя дама Изабелла никогда сама не примет решение, предварительно не посовещавшись с ним, Она его любит и того не скрывает. Но чистой любовью, чтобы не болтали по этому поводу люди злоязычные. Ибо, будь то иначе, королева сделала бы все, дабы рассеять подозрения. И я знаю также, что не смогла бы она смотреть на меня столь ясным взором, если бы душа ее не была ясной. В Олтоне я опасался, что дружба их по неизвестным мне причинам чуть п о с т ы л а Но потом я уверился, что все это пустое, и они по-прежнему неразлучны, чему радуется душа моя, ибо вполне натурально любить мою даму Изабеллу за все ее прекрасные и достохвальные качества. И хотел бы я, чтобы все ее любили такой же любовью, как я люблю. Синьоры-епископы и привезли с собой изрядную сумму денег и обещали собрать еще в своих епархиях что окончательно успокоило мои опасения за наши гены г а у ц с о в ибо я полагал, что им не заплатят, да и помощь л о м б а р ц е в лорду Мортимеру быстро иссякнет. Все, что я описываю, произошло 28 дня сентября всего месяца. После чего мы тронулись в путь и прошли с триумфом через город Нью-Маркет, с его многочисленными постоялыми дворами и строениями, через благородный град Кембридж, где все говорят по-латыни, и где в одном колледже больше ученых, чем во всем нашем графстве Геннегау. Прием, какой оказывает нам повсюду простой люд и сеньоры, убедительно свидетельствует о том, что короля здесь не любят,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 И, кроме того, я дал обет моей королеве Изабелле. И, будя я его нарушу, нас может постигнуть несчастье. Так что по ночам меня иной раз одолевает плотское искушение. Но, коль скоро переезды утомительны, бессонницей я не страдаю. Думаю, вернувшись из сего похода, вступить в брак».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 Таким образом, их помолвка была делом весьма добрым и небезвыгодным, а дочь ваша, я в том уверен, будет счастлива в браке.